«Инспекция! Старики ходят медленно, не потому что у них болят ноги, а потому что им некуда спешить. Богдан Лэбл!» «Мне эти двое сразу не понравились. Уж больно лощеными они выглядели. То, что форма с иголочки и фуражки шиты на заказ, еще туда-сюда. А вот кожа, как у младенцев. Это было слишком. А я даже с мылом не мог убрать грязь, которая, кажется, забилась». В ходе ночного вождения и марша с танкодрома в парк, под мою задубевшую, как ирзовый сапог, кожу. Стою, помятый и не выспавшийся, буквой «зю» у входа в роту. Очищаю щеткой грязь сапог. Механики выгружают из ГАЗ-66 барахло в кладовку. Быстренько приводим себя в порядок и в столовую. Старшина держит для нас завтрак. Рота давно поела, и под руководством взводных Занимается в спортзале. Боковым зрением вижу полковника и подполковника в красных фуражках с общевойсковыми эмблемами, идущих в сторону нашей казармы. Может, к связистам? Последняя надежда рухнула, когда они прямой наводкой направились в расположение разведроты. Слышу, как орет дневальный, как докладывает дежурный. Бросаю щетку, захожу следом, представляюсь на лице подполковника заметил гримасу брезгливости когда он осмотрев меня снизу вверх демонстративно уставился на мои юфтевые сапоги один густо намазанный кремом другой на палец толщиной в пыли со шметками прилипшей грязи будь его воля уверен на этом бы и завершился осмотр роты но командовал парадом полковник который начал методично опускать меня до уровня плинтуса Какое должно быть расстояние от стенки до кровати? А у вас? Почему 30 сантиметров? Сколько людей в роте? А на сколько человек? Должен быть один сосок в умывальнике? Какая длина ножного полотенца должна быть? А почему они у вас как носовой платок? Главная полкан вопросы задает. А подполковник то рулетку достанет, отмерит, то блокнотик и тут же строчит. Тут полковник задает главный вопрос. «Вы знаете, сколько лет вам понадобится, чтобы исправить оценку, которая поставит генеральная инспекция?» Видя мою задумчивость, сам же и ответил, «Лет десять, пока мы еще раз проверим ваш полк, а вы пока даже на тройку не тянете!» «Вот черт!» — плакала моя отличная оценка. Они же по плану проверяли соседнюю дивизию, а мы сдавали рядовую проверку за год. Только ночью закончили, и все было здорово. Знал бы об их визите, старшина развесил бы целковые полотенца, на которых и муха не сидела, и кровати бы сдвинули. Да к таким мероприятиям вообще за полгода готовятся, и встречали бы их зам по тылу ВДВ со своим ночвещем и другими. Этут тут принесла нелегкая на мою голову внезапную проверку. Почему-то зло у меня было только нахленого подполковника. Я смотрел на него красными с недосыпу глазами и не находил слов для ответа. В мозгу крутились почему-то одни матюки, которые по этике приема высоких проверяющих были уместны не очень. Вдруг слышу команды раскатом «Смирно! Еще смирнее!» Выскакиваю ко входу. Стоит поддерживаемый с двух сторон генералами маршал Советского Союза Москаленко. Знаменитый, заслуженный, но как бы помягче, очень немолодой. Кириллу Семеновичу было под восемьдесят. — Доложил. — Где рота, командир? — В спортзале, товарищ маршал. — Пойдем, покажешь. Мои полковник с подполковником к стеночке прижались, подбородки вытянули. Едят глазами начальства, не дышат. Кэп, мне шепотом, давай вперед. Ну, опередил я их на пять секунд. Что можно было за это время сделать? И делать ничего не стал. Я поймал вопрошающий взгляд зама и дал команду. «Как обычно, вперед!» Заходит маршал, жестом показывает, чтобы команду не подавали. это Настоящая круговерть!» Груши-макивары лопаются от ударов. На ковре пятки подлетают до потолка, и бойцы своими телами пытаются пробить до пола татами. В углу летают ножи, топоры, лопаты. На подкидных мостиках сальто с макетами автоматов, и все в движении. Постоял, посмотрел маршал на это дело, поворачивается ко мне, протягивает руку и говорит «Молодец, командир! Отлично!» Подхватывает его свита и повела обратно. Довели до машины, дверь открыли, выдвинулось сиденье. На него маршала усадили и вместе с сиденьем аккуратно на место. Дверца, хлоп и до свидания! Какой божественный аромат от машины! Увозящий высокое начальство. Следом рванула Волга комдива и уази командира полка. На крылечке стоит сладкая парочка, руки у козырька, пока машина маршала за поворотом не скрылась. Подполковник мне и говорит. Но мы посмотрели, все в целом, наверное, не так уж плохо. Четверку можно поставить. К нему поворачивается полковник. Ты сколько в генеральской инспекции? Полгода? А я пять, еще хочу. Ты слышал, что маршал сказал? После этого протягивает руку мне и добавляет. Отлично! Все у вас отлично, товарищ старший лейтенант. А еще говорят, жалует царь, да не жалует царь. По всему, видать, старый фронтовик держал свою райскую роту. Так в войсках называли генеральную инспекцию. Крепко, да и рукавички носил. Явно не лайковые. Ром! «Негро! Не пей последние рюмки, она-то тебя и губит! Шекруй. По названию я был уверен, что это какая-то негритянская разновидность Рома. Пить-то его мы и не собирались, пусть его негры и пьют. Но благими намерениями, говорят, вымощен путь в ад. Но это было потом. А вначале мы, трое офицеров разве тоты, уже немного хмельные от результата проверки, пошли в баню. А в бане любой мужик знает, важен не результат, а процесс. Процесс же был в самом разгаре, так как проверку сдали и остальные подразделения полка, и всем было что отметить. Происходил он, процесс, в раздевалке, по парилки парилки и помывочного отделения. Немногочисленные литовцы приучены, что в субботу после обеда в баню лучше не ходить, а дело происходило в городской общественной бане. Скромно жались к своим шкафчикам и на процесс влияния не оказывали. Плеснув для проформы на себе теплой водички и заскочив буквально на минутку в парилку, мы с чувством выполненного долга тоже приобщились к торжеству. Холодное пиво и вяленая рыбка. Хорошо. Сидим скромно в уголке, разные приятные разговоры разговариваем. Вокруг такие же, как мы, разомлевшие почти счастливые офицеры и прапорщики полка. Вдруг из дальнего угла крик. «Володя, давай к нам!» Это Слава Борисов со своими отмечает четверку, чуть ли не единственную в полку среди курковых рот. «Берем свое добро и подходим. Вот что значит в роте толковый зомполит. У них там и колбаска, и огурчики, и лучок, и грибочки. И, конечно, запотелая бутылочка водочки». А Франц Клинцевич не успокаивается и достает из портфеля еще бутылку и всякие разные вкусности. Нам со своей рыбкой даже неудобно стало. А тут еще слава поддел. Кто ж отличную оценку пивом обмывает? А вдруг он прав? Не обмоем как надо, в другой раз не получится. Поэтому ломаться не стали, и три традиционные рюмки опростали. Стало не просто хорошо, а отлично. Выпить еще можно, но есть чужую закуску неудобно, поэтому закусить решили в близлежащем баре, а кто в пивном баре берет закуску без пива. Проблема была в том, что ни я, ни мои командиры взводов, оба мастера спорта, мастерами по части употребления спиртных напитков, не являлись и что зачем употребляется, не знали. Пиво проскочило на ура, и мы повторили. Каждый вспомнил о том, что он лично сделал выдающегося для успеха роты, и за каждого выпили. Я сидел и гордился, каких замечательных парней я подобрал в роту. Мне было так здорово, что захотелось, чтобы все знали, какие это замечательные мужики, какие они грамотные и достойные офицеры. Хотелось сказать им спасибо, обнять, но разве кто поймет? Заведение еще не закрывалось но пиво почему-то прекратили отпускать. Именно в это время Ваня Гордейчик и достал из своего портфеля ром-негро. Дружно решили, что самое время разлили его прямо по пивным кружкам. Гадость, скажу вам честно, еще та, но волевым усилием, поборов рвотный инстинкт, мы его все-таки выпили. Нас буквально перекосило от удовольствия. Дальше захотелось на воздух. «Смотри, как быстро стемнело! А сколько времени? Почему автобусы не ходят?» Дальнейшее я знаю по рассказам жен. Мы все на каком-то удивительном автопилоте добрались до своих квартир. Коля Игнатов переступил порог и тут же рухнул, успев на лету заснуть и положить под голову банный портфель. Спал прямо на обуви под вешалкой. Я свалился одетый на диван и проснулся обставленный многочисленными тазиками на всякий пожарный случай. Что значит опыт? Больше всего повезло Ваньке, у него в гостях была теща. По ее указанию, он был раздет и положен в супружеское ложе, где над ним в качестве сиделки всю ночь просидела жена, а еще говорят, что теща зятью не друг. Спасаясь от разборов полетов в 10.00, Мы втроем уже были на футбольном поле, где состоялась обговоренная еще накануне футбольная встреча с управлением полка. Помню мучительно долго, не мог попасть этим дурацким шнурком в дырочку и зашнуровать бутсы. Бойцы хоть и были немного удивлены, смотрели понимающе. Мы куда-то бежали и добросовестно пинали мяч, но в основном не туда и не так. Нам бы налил кто по 50 граммов и дал бы полежать в тенечке. Разведчики и без нашей помощи разгромились двузначным числом управления и быстренько убежали в казарму. Мы же, оставшись одни, пришли к единому мнению, что во всем виноваты проклятые империалисты, которые несчастным неграм делают такую гадость. Причем здесь империалисты? ром был кубинский. Однако сие обстоятельства нас не сильно беспокоило. Виноваты и точка». «Папа на хозяйстве!» «Домашняя работа — это то, что замечаешь, когда жена перестает это делать!» «Эван Эссар!» «Это было редко. Ну, чтобы меня оставляли одного дома, да еще с детьми. Значит, должно было запомниться. И запомнилось. Окружающим надолго. Сыну на всю жизнь. Жена, неожиданно увозимая скорой, смотрела на сына обреченно с пронзительной жалостью. Я, пообещав, что никаких солдат, сам присмотрю, вогнал ее в еще больший ужас. Сыном вообще проблем было немного. Он рос шустрым, послушным и здоровым, но очень худым ребенком. Таким худым, что сам по себе служил немым укором маме. Если честно, то проблема с ним была вообще только одна — накормить. В этом деле сын был настоящий деспот. Кровь пил здоровыми ложками. По пять раз на дню. Для мамы это был ежедневный, многочасовой и практически непрерывный ритуал: приготовление свеженького, уговор покушать, кормление, долго нудное тщательное пережевывание, открывание рта для проверки проглатывания, рвота, приготовление свеженького, кормление, контроль проглатывания, тщательное оберегание в покое, чтобы, не дай бог, хорошо, если получалось со второго раза. К пище он относился очень придирчиво. Блюдо должно было быть свежеприготовленное, строго подходящей температуры. Любую овощ или зелень приходилось тщательно маскировать мелко потертыми помидором или майонезом. О том, что сын накомлен. жена говорила с гордостью приблизительно такой, как докладывали наши командиры о взятии Рейхстага. Когда мы остались одни, я сразу решил выполнить обещанное и для очистки совести накормить сына. Мастером по части готовки я был не очень, но умнейшее и высшее образование подсказали методологию решения проблемы. Для начала проштудировал раздел каши в книге о вкусной и здоровой пище. Практически сразу на кухне были обнаружены стратегические запасы манки, и дело закипело. Точнее, в здоровенной кастрюле закипела слегка поцеленная вода, Далее, строго по рецепту, надо сыпать понемногу крупу, одновременно тщательно перемешивая. Возникла небольшая накладка, одновременно держать килограммовый кулек манки в одной руке и болтать ложкой в кастрюле другой было не очень удобно. Поэтому я сыпанул двумя руками манку, а потом быстро постарался это все перемешать. Почему-то у меня начала крутиться на конфорке кастрюля». Тогда я схватил кастрюлю и начал перемешивать кашу, как перемешивают песок с цементом в воде, готовя бетон. Получилось густовато, поэтому по той же бетонной аналогии решил плеснуть немного водички. Вода, естественно, была холодной, и мне долго пришлось ждать, пока каша начнет пузыриться. Она, зараза, не думая пузыриться, успела два раза пригореть, а я успел три раза обжечь руку. В конце концов, уделавшись в этой манке по уши, из гвозда в пол кухни, из матери в полсвета, я таки добился своего. У меня была готова еда для сына. Вкуса она не имела практически никакого, но я был искренне убежден, что вкусное и здоровое — это о двух разных блюдах, и выбирая между ними, у меня сомнений не было, за какое проголосовать, раз на кону здоровье ребенка. Свою порцию я покривился, но съел честно. Сын только глянул на тарелку, где бесформенным куском бетона дымилась местами пригорелая каша, и сказал «Не хочу!» «Хорошо», — ответил я, — «съешь на ужин». Обрадованный, сын ускакал в комнату, а я поставил кастрюлю в его тарелку в холодильник. Ровно в назначенное время ужина его тарелка, правда, уже не дымящаяся, Стояла перед ним на столе. «Не буду!» Я так и думал, мыться и смотреть бай-бай, писать и спать, поешь завтра. Особой радости в глазах сына уже не было. Шансов перехватить печенюшку или конфету тоже. За этим я следил строго. Чай компот подаются после еды, а если ее не было, какой чай? Попить? Вода в ведре? В комнату он ушел задумчивый. Что-то пытаясь понять, но одно постиг сразу и точно. Папа — это не мама. Утро. Прошло по распорядку. Подъем, горшок, зарядка, умывание. Завтраком вышла заминка. Холодная манная каша даже мне показалась малоаппетитной. Сварить что-то свежее у меня вообще не приходило в голову. В холодильнике полная кастрюля еды. Поэтому я нарезал манную кашу, такими маленькими блинчиками и поджарил ее на сливочном масле. Сверху припорошил сахарком. К моему удивлению, сын стрескал все с видимым удовольствием, запил чаем и сказал, что вкусно. Это польстило моему кулинарному самолюбию. Тем более, что такого рецепта в книге о вкусной и здоровой пищи точно не было. И я начал творить, жарил кашу на постном и сливочном масле. Посыпал сахаром и поливал вареньем. Один раз даже сдобрил нарезанным луком и укропом. Но, что характерно, ни разу в тарелке сына не оставалось ни крошки и никаких позывов на рвоту. В общем, когда на третьи сутки подъехала из Рязани, вызванная по тревоге теща, картина выглядела так. Мы с сыном спим после сытного обеда. В доме шаром покати, ни крошки еды, только в холодильнике. Сиротливо стоит кастрюля наполовину, по вертикали, заполненная пригорелой манной кашей. Стоит ли говорить, что я был не свергнут со своего кулинарного трона? Каша выброшена в помойное ведро. На столе появились всевозможные вкусности и разносолы. А к сыну вернулась прежняя привередливость в еде. А жаль, дня через три-четыре я бы еще что-нибудь сварил, и он бы еще лучше закалился».